Евгений Белаш. Война Джона. Факты и мифы. К острову 70 квадратных километров подходит четыре тяжелых авианосца, пять линкоров и трое суток обрабатывают остров. После этого в получившуюся на месте японских укреплений лагуну входят транспортные и высаживают все необходимое для занятия острова, как-то морпехов, пиво, попкорн и передвижной кинотеатр.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 Из книги Гая Гибсона «Впереди вражеский берег». Вот уже много лет в среде любителей истории не утихают споры об особом пути англоамериканцев, воюющих не как все. Пожалуй, отечественный читатель впитывает не меньше мифов о войне союзников, чем западный читатель о войне Ивана. Одни утверждают, что американские войска – и трусы,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 Лорд Роглан желает, чтобы кавалерия быстро пошла в наступление на находящегося перед ней противника и не позволила ему увести назад пушки. Батарея конной артиллерии может сопровождать. Французская кавалерия на вашем левом фланге. Немедленно. Конец цитаты. Как считают некоторые историки, генерал Улукан, находясь в низине,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 Ей пришлось проскакать под перекрестным огнем сначала к батарее, потом обратно, преследуемые русскими кавалеристами. Только атака французской кавалерии спасла остатки бригады от полного уничтожения. Это великолепно, но это не война. Не сдержался французский генерал Баке, наблюдая за атакой. После сбора и перегруппировки выживших оказалось, что из всей бригады всецело остались менее двухсот человек.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 Матросовый и Гастелло 10 декабря 41 года в морском бою японцами был сбит бомбардировщик Б-17, который пилотировал капитан Колин Келли. Это был первый бомбардировщик такого типа, потерянный в бою, в отличие от Б-17, уничтоженных в Перл-Харборе и на Филиппинах. Во время войны считалось, что Келли таранил японский линкор Харуна. Келли стал известен как первый герой войны.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 Были также потеряны 4 из 11 виндикаторов и 3 тяжело повреждено. На следующий день 12 учитлевших бомбардировщиков повторили атаки с тем же результатом. Командир группы капитан Ричард Флеминг, по утверждениям очевидцев, на горящем виндикаторе таранил крейсер Микума. Однако по посмертном представлении Флеминга к медали почета нет ни слова о таране. Японцы также не отметили повреждения от попадания самолета.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 617-я эскадрилья или эскадрилья самоубийц первоначально была сформирована в марте 43 -го года для уничтожения трех основных немецких дамп Рура. Это позволило бы оставить без воды и электроэнергии большую часть немецкой военной промышленности, а заодно и уничтожить часть ее потоками воды из разруженных дамп. Для успешной атаки требовалось всего лишь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 Затем пилот должен был быть подобран из воды специальными судами. Несмотря на возмущение известного билетриста Валентина Пикуля варварством англичан, в большинстве случаев пилоты катапультных харикеинов успешно отгоняли или сбивали немецкие самолеты и потом благополучно подбирались. Всего с августа 41 по июль 43 года известно семь эпизодов применения катафайтеров.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 И песню со словами «К вящей славе» Роджера Янга из Звездного десанта. Эта песня — баллада о Роджере Янге была написана именно в честь этого героя. В послевоенное время в Форте Бенинг, тренировочном лагере пехоты и воздушных десантных войск, был введен курс ночной подготовки, также названный в честь Янга. Выпускник должен проползти 100 метров по песку, грязи и воде под пулеметным огнем боевыми патронами, ведущимся на уровне груди или в последние годы на уровне головы стоящего человека. Позднее похожие случаи самопожертвования отмечались во время войн Кореи и Вьетнаме. 45 год. Белтон Купер. Книга «Смертельные ловушки». Цитата. «Днем 8 января при Вербомонте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 Огромный район был подвергнут массированной бомбардировке нашей авиации. К сожалению, часть бомбардировщиков сбросила бомбовый груз на боевые порядки 9 и 30 дивизий. В числе убитых оказался генерал Макнейр, главнокомандующий сухопутными войсками США и предполагаемый глава первой группы армий, генерал-лейтенант Лесли Макнейр. Стал наиболее высокопоставленным офицером армии США, убитым на поле боя.